Глава 66. Секта демоносцы. Последовательность 8. Подстрекатель. Они способны зарождать злое помысло глубоко в сердцах людей, вызывая ссоры и разжигая конфликты, что приводит к кровавым расправам. Описание слишком общее. Судя по всему, ночные ястребы вообще не представляют всех возможностей этого зелья, но вместе с тем очень похоже на описание трагедии Луцерны. Колень перевёл взгляд И прочитал соответствующую последовательность 9 для подстрекателя. Последовательность 9 Ассасин. Могут изменить вес своего тела и становиться лёгкими как пёрышко. Также могут делать своё зрение острым, как у орла. Каждый ассасин умеет прятаться в тени. Они проворны и способны освободить всё своё силу одним ударом. Прочитав описание, Клин уже совершенно ничего не понимал. Ассасин следующая ступень после Ассасина это подстрекатель. Это столь же странно, как и то, что после провидца идёт класс умеющая ставить ловушки. Некоторые пути эволюционируют согласно внутренней логике, например, зритель. Тем не менее, существуют и последовательности, которые идут против всякого здравого смысла. Ну, это, может, и не совсем так. Возможно, я просто не обнаружил нечто общее. Например, ассасины и подстрекатели приносят бедствия другим людям. Но я не могу понять эволюцию провидца. О, это что, привет от Гэндальфа? Немного магии, все очки сбросится в силовую технику. Немного поеронизировав, Кален молча покачал головой и переключился на раздел о секретной организации Орден Теософии, в котором состояли подстрекатели. Орден Теософии тайная организация, появившаяся в пятую эпоху незадолго до настоящего времени. Считают разум фундаментальным атрибутом человека, а физическую плоть клеткой, ограничивающей мышление. Причина, по которой люди творят зло, лежит в влиянии физического тела. А с помощью духовной оболочки можно получить знания, позволяющие разумно вырваться из хватки плоти, затем пройти через тяжкие испытания, в конечном итоге отделиться от тварного мира и вернуться к самому чистому и истинному, «я», получив вечное искупление. Поэтому множество экстримистов ордена теософии поставили своей целью уничтожение чужого тела, что часто приводило к резне. Очевидно, что они обладают двумя путями. Первый Это распространённые среди них зелья ученика и мастера уловок. Другой путь состоит из ассасина и подстрекателя и встречается крайне редко. В настоящее время нет никаких доказательств того, что орден Теософия обладает зельями последовательности 7 или выше. Неизвестно, как же появился орден Теософии. Их происхождение может быть установлено только косвенно по используемым зельям. Во-первых, последовательность ученика и мастера уловок напоминает семью Авраамов из династии Тюдоров в четвёртой эпохе. Также нельзя исключать семью Тамара, связанную с семьёй Аврама династическим браком. Во-вторых, совсемный подстрекатель указывает на секту демонасса. Семья Аврама, Тамары, Антигоны и Заратула, тёмный император Саламоновой империи, кровавый император династии Тиодоров, империя Трансуист, а также семьи Джейка и Амона, о которых упоминал висельник. В истории четвёртой эпохи Зарыто много тайн. Сколько же их скрыто во тьме? Калена шла мимо, насколько четвёртая эпоха покрыта туманом тайны. То, что он смог рассмотреть сквозь кровавый туман, заставило его вздрогнуть, как будто бы увидел процветающих потусторонних эпох, усложённого танца крови и силы, вделёвые вышех коленца под ужасающие звуки искажённой симфонии. Калена вздохнула и пролистала книгу, но не обнаружила никаких описаний секты демонас. Он поднял голову и увидел, как старый Нил борется с фильтрованной бумагой и молотом кофе. Он искренне недоумевал. Местер Нил, что за организация Секта Демоновс? Я не могу найти о них никаких сведений. Старый Нил не спешил отвечать, разбиравшийся со своим кофе, он усмехнулся. У тебя недостаточно высокий допуск. Даже с разрешения даэна ты не мог получить эту информацию. А ещё большая её часть хранится только в священном соборе, а не за воротами механик Тюнгонии. Просто подожди дня, когда ты станешь капитаном ночных ястребов. Тебя отправят в священный собор для обучения, а затем ты сможешь получить доступ к этим данным. Я не очень хорошо осведомлена о секте Димонасцы. Всё, что я знаю, это то, что они поклоняются изначальной демонессе. Они верят, что это существо истинный наследник Создателя. Она вышла из хаоса и раньше всех отделилась от тела Создателя. А ещё они думают, что Димонасса это предвестник конца света, который всё закончится. Их последовательности связаны с их живой. Поэтому, чтобы получить благосклонность изначальной демонессы и приблизиться к этому сверхъестественному существу, верхнее шалона это организация, состоящая только из женщин. Именно поэтому они называются секта демонессы. Всё остальное является тайной, о которой не может узнать простой штатный сотрудник. Я слышал, что демонессы считают своё место и распространение бедствий. Распространение бедствий. Вот то общее, что объединяет астатины и подстрекатели. А будущее мистера Триса выглядит не слишком радужным, ведь последующие зелья кажутся более подходящими для женщин. Каленстлих Какевнул, прежде чем продолжить чтение. Закончив читать, он понял, что секретных организаций намного больше, чем он себе представлял. Но подумав, нашёл происходящее вполне естественным. В конце концов, общество этого мира существует уже очень давно, и когда-то была эпоха, в которой силы потусторонних были распространены повсеместно. Согласно предоставленной информации, Колен разделил тайные общества на три вида в зависимости от времени возникновения. Сначала шли древние, созданные в четвёртую эпоху. Они включили в себя аскетический орден Моисея, тайный орден и секту освящения крови, члены которой поклонялись дьяволу. Тем не менее, секта демонастов упоминалась только один раз. Вторыми шли организации, созданные в начале пятой эпохи, незадолго до нынешнего времени. Например, орден Теософии или поклоняющиеся смерти непостижимые епископацы. Существует также школа мышления жизни и школа мышления роз, известная среди посторонних своими кровавыми жертвоприношениями. Третья категория это новые организации, появившиеся в последние два столетия, среди них Ордена Авроры, Орден Железного и Кровавого Креста, Элемент Зари и психологические алхимики, о которых клянутся долним немного раньше. Помимо оних существовали другие общества, но они не занимались крупными делами. Мэнданса на Мелиса должно быть никогда не предполагали, что мир настолько опасен. И эта опасность не ограничина не только войнами. Калеин с кривой улыбкой покачал головой. Он аккуратно сложил секретные документы, а затем вернул их Старому Нилу. Тем временем Монтихо добавил в своём сердце: "Пожалуйста, не позволяй клубу Таро попасть в этот список". Старый Нил даже не подозревал, что напротив него сидит самый настоящий лидер тайного общества. Он усмехнулся, взял документы и Ина провёл с Эквором Ханис. Клейн сидел там, озадачиваясь вопросом, должен ли он искать подстрекателя Триса. Но скорей оставил эту мысль. В конце концов, у него было только смутное представление о внешности Триса, и он не знал, было ли это имя подлинным. Если бы Клейн мог определить местонахождение человека по таким данным, он был бы не провидцем, а пророком. К тому времени, как старый не вернулся, Клейн успокоился и продолжил изучение мистики, чтобы постичь ещё больше ритуалов. Он провёл весь день, изучая эти данные и не участвовал в совместной операции на чты для захвата подстрекателя Триса. Он слышал, что доставка запечатанного артефакта 2049 из Бэкленда откладывалась по какой-то причине, и фактическое время его прибытия было неизвестно. Поскольку он получил два сула от вчерашнего гадания, который домой Клен потратил десяток пенсов, чтобы купить двухлитровый бочонок пива Энман для Бенсона, а ещё свежие лимонные пирожные Мелиссы. Клен Я знаю, что ты о нас заботишься, но в этом не было необходимости. Не нужно тратить деньги на такие вещи, немного подумав, заявил Бьенсон, введя в маленький бочонок пива. Мелисса, стоящая рядом с ним, слегка кивнула. Вероятно, наши привычки отличаются. Калейн удовлетворённо вздохнул. Бьенсон, Мелисса, не волнуйтесь. Я купил это за дополнительный доход. Наталья да, зарабатывает дополнительно, подавая четыре сулока каждую неделю. Я ведь не могу сказать им, что получил деньги, гадая для других. Добавил он про себя. Твоя работа лучше, чем я себе представлял, азадачно произнёс Бёнсон. Именно так я даже выучился гаданию, подумал Клейн, прежде чем повернуться к кухне. Обедню свои усилия, брат и сестра приготовили роскошный ужин. Наевшись, Клейн Бянсон и Бёнсоны мило состаривались в гостиной, им потребовалось много времени, чтобы встать, привести стол в порядок и сесть за учёбу. Когда Бёнсоны мило заснули, Я поднимусь на террамоном, чтобы взглянуть на последствия ритуала. Просматривая свои учебники истории, Калеинтуя дело бросал взгляд на своих брата и сестру. Западный район, улица Железного креста. Трехатожный дом погрузился во тьму, его не осветили даже уличные фонари. Внезапно из окна третьего этажа выпрыгнула фигура. Она мягко, как пёрышко, приземлилась на землю, не вызвав и особого шума. Человек присел и внезапно и исчез. Как будто бы растворившись во тьме, можно было рассмотреть лишь контуры его тела. Быстро пересекая улицы, фигура вскоре прибыла в гавань. Она направилась к углу, в котором не было ничего, кроме множества ящиков. Некоторое время человек внимательно наблюдал, дождавшись обошёл территорию и только после этого вышел из тени и зашёл в угол. Только теперь можно было рассмотреть его округлое дружелюбное лицо. Это был подстрекатель Трис, одиночка, сотворивший трагедию на люцерне. Каково это? Из тени вышла загадочная фигура в чёрном плащ с капюшоном. Хриплый голос явно принадлежал женщине. Трис продемонстрировал дружелюбную довольную улыбку. Чувствуйся прекрасно. Это то зрелище, о котором я мечтал и которого жаждал. Я думаю, что надлежащим образом завершил миссию и выполнил все необходимые для следующего ступени приготовления. Женщина в чёрной одежде едва заметно кивнула и сказала: "Отлично хорошо, как и было обещано". Я передаю формулу последовательности 7 и 3 основных ингредиента. Остальное же придётся добыть самостоятельно. Нет проблем, ответил Трис. Похоже, что он готов к такому повороту событий. Загадочная женщина подняла руку и протянула Трису футляр, похожий на книгу. Эта книга имела древнюю бронзовую обложку и звездообразный замок на боку. Трис знал, что внутри книги находилась формула ингредиентов. Он тут же пришёл в восторг. Он изо всех сил пытался успокоиться, если бы хоть там посмотрел на название изделия на бронзовой обложке. Ведьма! воскликнул Трис. Он считал невероятным, что слово, написанное на древнем гермесе, было ведьма. Ведьма? Я стану ведьмой? Ну и шутка. Женщина прикрыла рот и легонько рассмеялась. И потребовалось некоторое время, прежде чем она ответила. Разве тебе не интересно, почему весь верхний эшелон в нашей организации занимают только женщины? а вот тебе отвиц